Глава 30. Их трое, сипло прошептал Горя. Говорю тебе не трое, а четверо, тихо и взволнованно возразила ему морщинистый. Четверо, решительно, хотя и едва слышно заявил Пеноэр. Они вели ожесточённый спор, используя в качестве аргументов мимику и жесты. Из коридора доносился шорох дамских платьев, скороговоркой тараторили женские голоса. Горя прильнул ухом к створке двери, грозя за спиной кулаком друзьям и тем самым призывая их к молчанию. Потом повернулся и прошептал: "Трое. Четверо". Едва слышно выдохнули пинояр и морщинистый. "Холли тоже с ними?" тихо молвил Горя. "Билли открывает дверь. Вот они заходят к нему в студию". С их уст срываются восклицания, восхитительно, просто восхитительно, с ума сойти. Он безмолвно закружил в танце по комнате. — С ума сойти! Я тоже хочу большую студию, хорошую репутацию. Пусть ко мне тоже приходят друзья, а я стану их развлекать. Горе напустил на себя поучительный вид и стал тыкать пальцем в стену. Эту вещицу я написал в Британии. Крестьянка в деревянных башмаках. Вот это большое коричневое пятно — женщина, а два белых поменьше ее башмаки. Неужели вы не видите? Перед вами крестьянка в башмаках Понимаете, в Британии Все представительницы слабого пола Ходят в деревянных башмаках Специально, для удобства художников Ага, я вижу, вас заинтересовала Вещица, которую я написал в Марокко Она приводит вас в восхищение Согласен, неплохо Совсем неплохо А раб курит трубку, сидя на корточках На пороге своего дома Это длинная полоска, не что иное Как трубка, умно, правда? Ах, благодарю вас, вы очень добр Дело в том, что к этому занятию арабы предаются поголовно и больше вообще в жизни ничего не делают ради удобства художников. А вот это вещщицу я написал в Венеции, большой канал, знаете ли, гандальер опирающийся на своё весло ради удобства художников. Американские сюжеты тоже очень хороши, беда лишь в том, что их трудно найти. Да, очень трудно. Марок, Венеция, Британь, Голландия. Там повсюду удивительные цвета, причудливые формы и прочие прелести. А здесь мы до отвращения осовременились. К тому же, живопись у нас не в ходу. Как я, чёрт меня побери, могу писать о Америку, если до меня этого никто не делал? Мой дорогой друг, вы понимаете, что это было бы очень оригинально? Господи, ты боже мой. Понимаете, мы не эстеты. Да, бывает, что умный человек делает успехи, приходит к пониманию некоего предмета или явления, осмысляет его, и только после этого наступает черед эстетики. Не спорю, но, с другой стороны, а вот эту вещицу я привез из Голландии, а она... Друзья явно не желали тратить на него свое внимание. «Заткнись!» — прикрикнул на него морщинистый. «Давай лучше послушаем». Горя прекратил тараторить, и они втроём сели в полном молчании, лишь изредка обмениваясь красноречивыми взглядами. Из студии Хокера доносилось тихое приглушённое воркование. По прошествии какого-то времени Пиноэр мечтательно прошептал: "Эх, как бы я хотел её увидеть". Морщинистый бесшумно поднялся на ноги. "Это, скажу я вам, просто персик". Поднимаясь по лестнице с буханкой хлеба под мышкой, я бросил взгляд на улицу и увидел Билли с Холландоном, вышагивающих впереди этой четверки. — Троицы, — возразил Горя. — Четверки. И одна сразила меня на повал. Персик, скажу я вам. Просто персик. — Боже, право и завистливо охнули двое остальных. Вот повезло нашему Билли. — Откуда ты знаешь? — сказал морщинистый. Билли чертовски хороший парень, но из этого еще не следует, что он ей нравится. Скорее, наоборот. Они опять замолчали и прислушались к отдаленному гомону голосов. В коридоре раздались шаги и замерли на пороге студии Хокера. Затем шаги послышались вновь. Дверь берлоги распахнулась, и на пороге выросла Флоринда. «Эй!» — закричала она. «Кто это у Билли?» Я уже собиралась было постучать, но... Они яростно бросились к ней и зашептали «цссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Выражение их лиц производило неизгладимое впечатление. «Что это с вами, ребята?» — спросила Флоринда, после чего они еще неистовее замахали на нее руками. «Тсссс!» — Флоринда сбавила тон. «Кто у него?» «Щегольские важного вида персоны», — прошептал Пенойер. Флоринда склонила голову и вздрогнула. «Кто у него?» — вновь спросила девушка трепещущим голосом. «Она?» Морщинистые и горе обменялись стремительными взглядами. «Кого ты имеешь в виду?» — хмуро спросил Пиноэр. «Как это кого? А то вы сами не знаете. Девушка, которая так нравится, Билли!» Пиноэр замялся, но уже в следующее мгновение гневно воскликнул. «Конечно же она! А ты как думала?» Флоринда охнула, села на диван, использовавшийся как короб для угля, и расстегнула верхнюю пуговицу жакета. «Морщинистый!» она очень красива». «Нет», — невозмутимо заявил тот. «Давайте незаметно прокрадемся по холлу и проскользнем в кустую комнатушку, что выходит окнами на фасад», — предложил Горя. «Из нее можно заглянуть в студию Билли, а когда его гости выйдут, тут мы их и застукаем». «Принято», — радостно воскликнули друзья. «Принято», — радостно воскликнули друзья. Марчинесты открыл дверь и уже собрался осторожно двинуться вперёд, как вдруг повернулся, покачал головой и пристажённо сказал: "Мне кажется, мы делаем что-то не то". "Ну давай, что ты копаешься?" горячо зашептали ему остальные. Вся компания проворно засеменила по коридору, борясь со мешками и без конца цыкая друг на друга. «А теперь слушайте меня. Ради всего святого они не должны нас увидеть. Горе, будь осторожен, не упади. А ты, морщинистый, не напирай. Я же тебе не амбарная дверь. Вот они. Назад, прячьтесь!» «Ого!» — воскликнул Горе. «Персик, говоришь, с тобой трудно не согласиться». Пальцы Флоринды впились в рука в пиджака морщинистого. «Это она, да? Это она, морщинистый? Это она? Слева от Билли? Да скажи же ты, наконец, это она, морщинистый!» Что? Да. И перестань меня щепать. Да, да, да, говорю тебе, это Анна. Или ты можешь отоглохла?